Глава 13 л у ч ш е повторяет Марк. Свой в доску парень явно в шоке. «Я что, действительно произнесла здесь, в подвальном спортзале спинального отделения, слово «лучше»? Я сижу на одном из стоящих рядком массажных столов и смотрю на Марка. А тот, в свою очередь, смотрит на мою правую ногу, которой я быстро-быстро покачиваю в воздухе. «Лучше мне?» Разве это не запретное слово о едва заслышав которое, я тут же принималась яростно мотать головой. «Нет, нет, мне не лучше. Точно не лучше. Мне ведь никогда не становится лучше. Только хуже и хуже. Во веки веков». «Мне так кажется», — шепчу я и добавляю неуверенно. «По-моему, мне стало лучше. Конечно, это продолжается всего пару дней. Дней, в которые я ни разу не открывала гремящие в карманах пузырьки с таблетками». хотя и держала их под рукой на всякий случай. «Не знаю точно». Все это я говорю, опустив голову и разглядывая ковер, очень похожий на тот, что лежит на полу у нас в театре. «Понятно», — отзывается Марк. Подняв глаза, я обнаруживаю, что он все так же разглядывает мою болтающуюся туда-сюда ногу. «И, конечно, меня до сих пор мучают боли», — быстро добавляю я. «В спине, в бедре, в ребрах». Марк кивает на мою ногу. «Ну вот, наконец-то мы ступили на более знакомую ему территорию. Кажется, впервые за все время нашего разговора он выдыхает. Конечно, меня по-прежнему мучают боли. Но они какие-то, даже не знаю, более терпимые. У меня вырывается нервный смешок. Я вдруг понимаю, что вся трясусь. Трясусь от страха. Ведь я так долго не решалась произнести слово «лучше». «Нет, было время, когда я беспечно бросалась им в разговорах с врачами, надеясь как собачка заслужить печенье в награду. Но стоило мне его произнести, как меня моментально скручивало еще сильнее. Казалось, сам Бог потешается надо мной и моими надеждами. Лучше? Ты в самом деле решила, что пошла на поправку? Ха-ха, обхохочешься. Ну а теперь тебе как? Все еще лучше?» Марк сует руки в карманы и улыбается. «Вау, Миранда! Кто бы мог подумать?» «А нога? Вы только поглядите на мою ногу!» «Я демонстративно распрямляю ее, потом снова сгибаю. Видите, теперь я могу спокойно сесть и встать!» «Я вскакиваю и сажусь обратно на стол. Снова вскакиваю и сажусь. Вскакиваю, сажусь, вскакиваю...» «Ладно, ладно, хватит», — говорит Марк. «Я понял. Уловил суть». Лежащая на соседнем столе пожилая женщина с коленями, обмотанными латексной лентой, смотрит на меня со страхом. Она как раз выполняет упражнение «Мостик», и колени ее ходят ходуном. Я вдруг понимаю, что все собравшиеся в зале пациенты теперь смотрят на меня. Забросили свои приставные шаги, мостики и вымученные наклоны. Перестали корячиться на велотренажерах. Реабилитологи тоже обернулись. Все голубые форменные пола с логотипом «Спинальное отделение» глядят на меня и на Марка. И мне вдруг приходит дурацкая фантазия, что они сейчас разразятся аплодисментами. По крайней мере, Марк. Но нет, он все так же стоит, сунув руки в карманы. И смотрит на меня. Давайте-ка пройдем в процедурную. В зале сегодня как-то многолюдно, верно ведь? По-моему, один из кабинетов только что освободился. В процедурную? Но зачем? Я-то думала, Марк захочет, чтобы я сегодня позанималась физкультурой. Э-э-э, ладно. Вон тот, в самом конце зала. Идите, Миранда, я догоню. Буду через минуту. С этими словами Марк вручает мне голубой медицинский халат, чтобы я могла переодеться. Я облачаюсь в него в процедурной. Бедро и спина, конечно, отзываются болью, но не так сильно, как раньше – Не забыть сказать Марку, что переодеваться мне тоже стало легче. Нет, конечно, это до сих пор болезненно, но уже меньше. Легче, меньше, лучше. Вот какие слова сегодня срываются с моих уже не настолько пересохших губ. А Марк смотрит на меня так, будто я несу какую-то околесицу. Сажусь на массажный стол и снова встаю. Просто чтобы удостовериться. Нога разгибается, и я вздыхаю с облегчением. Могу. По-прежнему могу. Я улыбаюсь. Мне все еще кажется, что это чудо какое-то. Случайность, фокус. Из глаз брыжут слезы. Я сажусь, снова встаю и смеюсь от того, с какой легкостью все это проделываю. Лучше. Что, если мне в самом деле лучше? Конечно, я не выздоровела и близко нет. Но кто знает. Может, через несколько месяцев мне уже не придется сюда приходить. Может, я смогу сказать Марку... и Джону, что все кончено, брошу таблетки и ненавистную работу, вернусь на сцену. Нет, для этого я, наверное, уже слишком стара. Но, может, хоть в любительский театр, мне бы так хотелось вернуться на сцену, какую угодно. Я бы даже согласилась выступать бесплатно. При мысли об этом я начинаю плакать. Представляю себе ветхую, продуваемую всеми ветрами церквушку, и Грейс в одиночестве сидящую на скамье. «Спасибо», — сказала бы я. «Огромное спасибо». Кто знает, вдруг вскоре я уже смогу дойти пешком до моего бывшего дома, выберу какой-нибудь солнечный весенний денёк, когда Пола можно будет застать в саду за работой. Он увидит меня издалека, увидит, как я приближаюсь к нему, улыбаясь окружающему миру. Траве, небу, улице, домам. Не плачу, не напрягаюсь, как будто мне даже прикосновение воздуха с трудом удается вытерпеть. Не несу внутри смерть. Он увидит меня и ахнет. «Принцесса, ты ли это?» Я сижу на столе, и моя нога бешено вихляется в воздухе. Никак не желает успокаиваться. Время идет. Я даже как будто слышу тиканье часов, хотя в кабинете их нет. Куда же запропастился Марк? Он ведь сказал, что будет через минуту. Разве нет? Окон в подвальном этаже нет, но я прямо чувствую, как сгущаются на улице сумерки. Разглядываю журналы трехгодичной давности, которые давно уже изучила от корки до корки. Не могу я больше читать о противовоспалительных свойствах кофе и пользе ягод Годжи, и о шести упражнениях для пресса, которые можно выполнять дома. Мне-то они точно не по силам. Мелодия, которую я недавно напевала, больше не липнет к губам. Гудит тишина. Слышу, как поскрипывают тренажёры, как люди за дверью охают от боли и встревоженными голосами перечисляют свои жалобы. Каждый раз, когда я сажусь, а когда встаю, ещё хуже. Вот здесь. И тут. Может, мне лёд приложить или согревающий компресс? Так тепло или холод? Кости начинают ныть. Я встаю, просто чтобы проверить, как обстоят дела. Снова сажусь. Нога по-прежнему раскачивается, но уже не так сильно. Подхожу к двери, выглядываю в зал. Марка нигде не видно. Только какой-то пожилой мужчина с обернутыми л а т о к с н о й лентой лодыжками преодолевает полосу препятствий. Приставным шагом обходит расставленные по полу оранжевые конусы. А из другого конца зала, скрестив руки на груди, за ним наблюдает д о к т о р ш с прической, как у музыкантов из клипов «Хат». Это она понаставила на его пути оранжевые конусы и разложила на полу веревочную лестницу, чтобы он, огибая конусы, одновременно перешагивал через веревочные ступени. Старик весь трясется, едва не падает, передвигается крошечными шажочками. Марк как-то раз тоже заставил меня делать это упражнение. Старик вдруг оборачивается ко мне, и в глазах его читается «Похоже, мы с вами застряли тут навечно». Я прикрываю дверь, оглядываю неуютный кабинет. Раньше Марк никогда так не опаздывал. Это доктора р е н ь е мне приходилось вечно ждать часами. И когда он, наконец, появлялся, я воспринимала это как чудо. Словно мне явился сам Бог, сияющими седыми волосами, улыбкой на лице и зажатой подмышкой медицинской картой. Разведена, отец и мать умерли. Которую считал ключиком, позволяющим проникнуть мне в душу. «Ваша боль — это ваши утраты, мисс ф и ч внушал он мне. «Вы потеряли мужа, потеряли мать. Вот откуда у нее ноги растут, как вы не понимаете?» Он даже на мое МРТ взглянуть не хотел, только прожигал взглядом мое скрюченное тело, словно оно являлось неоспоримым доказательством его правоты. Доказательством того, что я все еще оплакиваю свои утраты и не желаю их отпустить». И да, я пыталась напомнить доктору р е н ь е что моя мать умерла много лет назад, задолго до произошедшего со мной несчастного случая. И хоть я и оплакивала ее, а как было не оплакивать, если в ее лице я потеряла самую пылкую поклонницу моего таланта, всегда бешено аплодирующую мне из дальнего угла зрительного зала. В каком-то смысле ее смерть меня освободила. Вскоре после нее я уехала в Эдинбург. Нашла утешение в своем ремесле. Исполнила роль Елены на другой сцене, за океаном. До того времени я не ощущала никакой внутренней связи с «все хорошо». Но именно тогда образ Елены, н е с ч а с т н ы е сироты, з а н и м а ю щ и е в мире самое непрочное место, истерзанной болью и жаждущей любви, глубоко тронул меня. Горе не сломило меня, наоборот, стало величайшим даром судьбы. Ведь именно оно дало мне Елену. А Елена пола, а Пол — новую семью взамен утраченной. «Ты всех их затмила», — сказал он мне в тот первый вечер. И мне вдруг показалось, что меня, семилетнюю, снова обнимают мамины руки. Мы с ним были так счастливы. Недолго, правда. Театр свел нас вместе. Меня, актрису и его, моего бессменного зрителя. Театр нас повенчал. и рухнуло все только после того, как я получила травму. Я пыталась напомнить доктору р е н ь е что это мой недуг стал причиной потери мужа и карьеры, а не наоборот. Но я упала со сцены, силилась объяснить я. Вот с чего все началось. Я упала, получила травму. Все мы падаем, мисс Фич. Падаем и снова поднимаемся. Кости срастаются, ткани заживают, но некоторые люди не хотят отпускать свою боль. цепляются за нее по каким-то внутренним причинам. Я смотрела на его толстые черные брови, на короткий ежик серебристых волос. Бог знает, почему все хирурги и ортопеды носят именно такую стрижку. Стрижку серийного убийцы. В его темных инопланетных глазах брежело некое подобие человеческого участия. «Вы потеряли мать, потеряли мужа. Должно быть, все это разбило вам сердце». Что я могла на это ответить? «Только да». Я кивнула. «Все верно. Мое сердце разбито. Разбито на куски. Кажется, я даже руку к груди прижала, как полная идиотка». Дверь, наконец, открывается. Марк. Ну вот сейчас он разразится аплодисментами. Просто ахнет, увидев, насколько лучше мне стало. Но Марк смотрит на меня сухо. Руки по-прежнему в карманах. Лицо невозмутимое. «Ну и представление в ы у с т р о и л и Миранда», — бросает он. И мне вдруг становится неловко. Зато как радостно я скакала на глазах у всех. «Простите», — бормочу я. Марк направляется к раковине и моет руки. «Не извиняйтесь, мне приятно было это видеть. Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки». «Вот и мне так кажется», — тихо признаюсь я. «Не знаю точно, что со мной происходит, но что-то сдвинулось». «Верно». «В смысле, мне ведь может снова стать хуже, да?» «Может», — кивает Марк, — «и скорее всего станет. И все же давайте рассматривать это как маленькую победу». Я поднимаю глаза на Марка, который как раз вытирает руки. «В каком смысле?» «Это шаг, который означает, что то, чем мы с вами тут занимаемся, работает». «То, чем мы занимаемся?» «И тут я вспоминаю, что Марк назначил мне дурацкие упражнения». Те, которые я должна была делать дома. Те, о которых забыла сразу же, как вышла из спинального отделения. Те, которые прямо сейчас проделывают несчастные пациенты в зале с ремонтом под 80-е под неусыпным присмотром реабилитологов с прическами из в о с с ь и д е я т ы х Давайте-ка поднажмем. Еще 10 раз. Пациенты сбиваются, боятся, что сделают себе только хуже, и голоса их звучат жалобно и тревожно. «А это нормально, что у меня такие ощущения? А это нормально, что мне стало еще больнее?» «Конечно», — отвечает Марк, натягивая латексные перчатки. «Перчатки? Но зачем?» — думаю я. «Для чего они ему сегодня? Разве он не хочет сначала посмотреть, на что я теперь способна? Заставить меня проделать несколько упражнений?» «Боль — это информация. И все эти улучшения кое о чем нам сообщают». Они означают, что мы выбрали правильный путь, и нам нужно его придерживаться. Не отклоняться от курса, понимаете? Так что давайте уложим вас на стол и... Но я не делала упражнения, выпаливаю я. И, по-моему, именно это мне и помогло. Если честно, когда я в прошлый раз от вас уходила, мне было намного больнее. Намного. На Марка я не смотрю. Не могу взглянуть ему в глаза. Вместо этого пялюсь на собственную ногу, которая теперь раскачивается совсем слабо. «Насколько?» – абсолютно невозмутимо вопрошает познавший Дзен Марк. «По шкале от одного до десяти». «Не знаю, пожимаю плечами я. Восемь или 9 или 10 Настолько, что мне хотелось свести счеты с жизнью. Какой это по вашему уровень? Именно так я себя чувствовала, когда уходила отсюда». Вот теперь... Я поднимаю глаза на Марка. Его лицо не выражает никаких эмоций. Может, именно поэтому я и продержалась с ним так долго, благодаря этой невозмутимой физиономии любителя йоги и своего в доску парня. В одну из наших первых встреч я даже послала Грейс фотку его профиля. «Новый реабилитолог?» «Ничего так», — ответила она. А я в своем таблеточном угаре даже на некоторое время вообразила себе, что мы с Марком встречаемся, что он мой новый парень. Стала причесываться перед приемами, мазать губы помадой, обливаться духами, надевать чистые треники и самые лучшие безразмерные футболки. И Марк всегда обращал на них внимание. А что это у вас нарисовано, сова? О, класс, я тоже обожаю дорс. Какие у вас клёвые футболки, Миранда. Спасибо. И посмотрите на нас, на меня теперь. Я бросаю ему вызов, а он это понимает, и смотрит на меня так, как не смотрел никогда прежде. Лицо его словно высечено из камня. Но после вам стало лучше, верно, Миранда? Да, н а упражнений я не делала. Но здесь-то делали, так? 30 повторений, если я правильно помню. Да, но... 48 часов. Обычный эффект наступает через 48 часов после нагрузки. Нужно, чтобы мышцы успокоились, чтобы тело восстановилось, понимаете? Теперь представьте себе, что бы произошло, если бы вы повторяли упражнение дома. Возможно, у вас не только нога бы прошла, но и все остальное. Марк опускает глаза на мою ногу, которая больше не желает раскачиваться туда-сюда. Почти застыла. И улыбается. Давайте-ка вас осмотрим. Договорились? Ложитесь. Это даже не вопрос, это приказ. Под коленом, алой искрой, вспыхивает боль. Нет, шипит моя нога. Нет, нет, нет. Но я все же ложусь. На живот, пожалуйста. Перевернитесь. Вы же помните, как это делается? Так-так, осторожнее. И вот я лежу, уткнувшись лицом в пончикообразную дыру. Смотрю на резиновое покрытие на полу. На ботинке Марка блестящие, остроносые, притопывающие. Марк тычет мне в спину обтянутым перчаткой пальцем, и я чувствую, как по ноге проносятся огненные вспышки. В ступне начинает покалывать. «Смотрели вчера матч?» – спрашивает Марк. «Нет, вы же знаете, я не смотрю футбол. Кстати, мне больно, нога гудит». «Патриоты выиграли? Болеете за патриотов, Миранда? Или я вас уже спрашивал?» Что-то не припомню. Спрашивали. «Марк, вы слышали? Мне больно!» Но Марк не обращает внимания. «Перевернитесь, пожалуйста». «Зачем?» «Молчание. Раньше я его об этом не спрашивала ни разу». «Попробуем сегодня растяжку». «Нет», — думаю я, — «только не растяжка. Иначе моей ноге конец. Я точно это знаю, чувствую. А мне не станет хуже, — оборачиваюсь я к Марку. Он улыбается и... И от его улыбки у меня мороз по коже. Не должно. Я переворачиваюсь. Марк пристегивает меня к столу ремнем, второй оборачивает вокруг верхней части моего бедра и защелкивает у себя на пояснице. А затем, встав между моих разведенных бедер, закидывает обернутую ремнем ногу себе на плечо, а вторую крепко прижимает рукой к столу. Я смотрю на Марка, готовящегося изо всех сил дёрнуть меня за ногу, и чувствую, как внутри начинает мерцать алая паутина. Мне страшно, очень страшно. «Постойте, может, не надо?» Хочу спросить я, но отчего-то молчу. у м и р а н д о вы очень напряжены. Расслабьтесь, пожалуйста». «Ладно». Он обхватывает лежащую у него на плече ногу обеими руками. Больно вцепляется пальцами в мою плоть, И дёргает, дёргает изо всех сил. А я охаю, охаю от боли. «Что вы делаете?» Марк смотрит на меня без всякого выражения. «Что я делаю, а вы как думаете, Миранда?» «Разрабатываю ваше бедро, помогаю ему расслабиться. Теперь, когда спину у вас отпустила, мы можем действовать жёстче». С этими словами он снова сильно дёргает меня за ногу. Потом ещё раз. «Мне очень больно!» Вздрагивая, кричу я. «Миранда, вам больно только потому, что вы очень напряжены. Расслабьте ногу, я же вам говорил. Расслабьте ее». «Я пытаюсь». «Нет, не пытайтесь», — возражает он. И снова тянет, на этот раз сильнее. Я опять вскрикиваю. Он же награждает меня ледяным взглядом. Никакого сочувствия, никакой жалости, только раздражение, а теперь еще и злость. Конечно, мне будет больно, если я не перестану напрягаться. Марк опять дергает меня за ногу. Да так, словно пытается вырвать ее из сустава. Я ору, он же качает головой. Просто нелепо. Пациентка упорно не желает расслабляться. Нарочно себе вредит. Ах да, она же актриса. Он все время забывает, что я играла в театре. Актриса. Глупый мультяшный мозг. «Миранда, я очень рад, что вам стало лучше, но вы должны мне довериться и не забывать делать упражнения. Сычковать нельзя. Если бы вы придерживались программы, кто знает, к чему бы вы к этому моменту пришли». Он улыбается, разглядывая мое пристегнутое ремнями тело. И внезапно я понимаю, понимаю, к чему бы я пришла. Превратилась бы в старуху, послушно огибающую оранжевые конусы в подвальном спортивном зале. р а з м а х и в а ю щ и е руками и перешагивающую через веревочные ступени, г о р б и щ у ю с я на массажном столе и старающуюся не орать, когда Марк втыкает в нее иголки. Я бы оказалась навечно пристегнутой к этому столу, к Марку, который продолжил бы хватать, тянуть и дергать меня, пока я не усвою урок, пока не научусь расслабляться. Я закрываю глаза и закусываю губу, чтобы не кричать. Наконец Марк освобождает меня, снимает перчатки и бросает их в мусорную корзину. «Как себя чувствуете?» «Я пытаюсь встать, но правая нога больше не разгибается, и я снова всем весом наваливаюсь на ступню, расплющиваю ее с удвоенной силой, чувствую, как плоть каменеет, превращаясь в цемент, и со слезами на глазах плюхаюсь обратно на стол. «Ужасно! Моя ступня, она...» Можете сегодня приложить лёд. Лёд? Но вы же говорили... 48 часов, не забыли? Дайте мышцам восстановиться, Миранда. А потом мы увидимся снова. И постараемся придерживаться выбранной стратегии. Идёт, Миранда? У нас прогресс. Маленькая победа. Но я снова не могу стоять. Не могу выпрямить ногу. Да чего же бесит собственный голос. Подвываю, как собака, которой дали пинка. А вы попытаетесь. Как же я его ненавижу. Я снова встаю и тут же заваливаюсь на правый бок. Нога каменеет и подламывается. Я едва не падаю. Упс. Марк протягивает мне свою вялую руку, и мне ничего не остается, кроме как опереться на н е ё Ну вот, восстановили равновесие. Но опора из его руки паршивая. Меня все равно шатает из стороны в сторону. Цепляясь за руку Марка, я делаю шаг вперед. Опять теряю равновесие и на этот раз все же падаю. Лечу прямо на покрытый резиной пол. «Миранда, вы в порядке?» Ему совершенно не важно, что я отвечу. Что бы я ни сказала, все равно это будет сплошное притворство. И почему только я все время мешаю ему меня вылечить? Разглядываю его ботинки. Кожаные, черные, остроносые, притоптывающие. «Любите фокусы, мисс ф и ч «Миранда?» Мне мерещится поющий на сцене толстяк, который с улыбкой наблюдает, как я лежу на вибрирующем полу, раздавленное его болью. Запястье, за которое он меня схватил, все еще пульсирует. «Миранда?» Снова вижу Марка. Он с улыбкой склоняется надо мной, р а с п р о с т е р т о й на полу, и протягивает мне руку. «Наверное, хочет помочь встать». Я вспоминаю, что вот так же протягивал мне руку толстяк, а н е п р и м е ч а т е л ь н ы й говорил с усмешкой. «Я бы хотел показать вам фокус, Миранда». И тогда я вцепляюсь Марку в запястье, заглядываю ему в глаза и, крепче стискивая пальцы, начинаю медленно подниматься с пола.